Глава вторая. Шанс. Отправив всех своих подчиненных отдыхать, с тяжелым вздохом приступил к работе. Если честно, я бы и сам с огромным удовольствием провалился в кровати пару суток. Причем желательно не в одиночестве. Но дела сами себя не сделают. Печать регенерации второго уровня пока вывозит. А мне надо создать хотя бы одного червя и загрузить его работой. Лучше два, но там как пойдет. Строительно-горнопроходческий голем штука сложная. Но если знать, что делать, да иметь в своем загашнике море самых разнообразных материалов и артефактов, то можно создать настоящую конфетку. Провозился часов шесть, но своей цели добился. Громадный червь-матка приступил к работе. В процессе созидательной деятельности мне пришла в голову интересная идея, которую я решил тут же реализовать на практике. Помимо основных магистральных тоннелей, мне будут нужны подземные полости для Мелорнов. С приходом зоны надо полностью менять концепцию обороны. Да и строить дома для людей на поверхности в условиях зоны чертовски рискованно. Слишком много сил надо будет задействовать для охраны. Гораздо эффективнее воздвигать небольшие крепости или форпосты, а все жилые технические помещения сооружать под землей. Столь тонкая работа червю не под силу. Он может быстро прокладывать магистральные ходы, а вырезать в толще земли все необходимое станет рой бытовых големчиков. То есть червь стал чем-то наподобие авианесущего крейсера и одновременно станции подзарядки. Ну и перерабатывающим заводом заодно. Надо же куда-то девать тонны породы. Также я снабдил своего червя вместительным пространственным хранилищем, которое тот будет забивать полезными ископаемыми, что обнаружит в процессе прокладки тоннелей. Есть на родовых землях несколько богатых участков, а дополнительный доход моему королевству точно будет не лишним. Камень с определенными параметрами мой червь тоже будет складировать в инвентарь. Из него можно будет изготавливать подземные дома. Рой бытовых големов с этой задачей справится. Главное, их правильно запрограммировать. Чтобы поставить своему червю первую задачу, пришлось изготовить и запустить в систему кровепровода пару десятков сканирующих артефактов с дополнительной функцией глубинной геологической разведки. Как раз пока собирал големы, они прошли по всей доступной мне системе труб и отрисовали подробную карту. Результаты порадовали. Неподалеку от замка есть горная гряда, где обнаружилось множество месторождений с полезными минералами. Да и камень оказался весьма приличного качества. По крайней мере, для моих нужд точно подойдет. Следующий этап — составление компьютерной модели подземных сооружений и программирование червя. На это ушло еще часов пять. Благо, у меня была подробная карта родовых земель. А в голове... Хранилось множество заготовок на все случаи жизни. И оставалось их просто вписать в местность. В итоге выбрался на поверхность я только под вечер, усталый, но вполне довольный собой. За это время меня пытались отвлечь множество раз, но я заранее настроил переадресацию ментальных звонков на серёгу, а тому строго приказал тревожить меня лишь в экстренных случаях, которых, к счастью, за это время не было. Он сейчас мой зам, вот пусть и учится разгребать проблемы. «Ведь я буду очень часто отлучаться по своим делам». Народ отдохнул после боя и по большей части слонялся без дела. Хм, поправочка. Слонялись без дела союзники. Мои же подданные под руководством офицеров несли службу или тренировались. Магия магии, но для того, чтобы вернуть себя, а потом и поддерживать оптимальную физическую форму, надо постоянно давать организму нагрузку. Кинув клич своим офицерам на общий сбор, краем глаза отметил что местность вокруг замка которая совсем недавно была буквально перепахана от разрывов магических снарядов сейчас вновь выглядит идеально ровный коротко подстриженный газон множество диковиных цветочков которые прямо на глазах закрывали свои бутоны готовясь к наступлению ночи не иначе как виолета постаралась ну что могу сказать молодец итак начал расхаживать я вдоль выстроившихся рядом со стеной людьми Как показало легкое сражение с безмозглыми тварями, уровень вашей подготовки оставляет желать лучшего. Решил начать общение с разносы По глазам соратников было видно, что каким бы ни был ночной бой, но называть его легким, мягко сказать, неправильно. У меня на этот счет было иное мнение. Без моего участия все вы были бы уже мертвы, а это неприемлемо. Как я могу заниматься глобальными делами, когда нет возможности отлучиться из собственного дома даже на пару суток? Задал я риторический вопрос. Народ не повелся на мой строгий тон, я это понял по состоянию их крови, хотя внешне. Каждый попытался изобразить печаль. Слушайте меня внимательно, потому как повторять дважды не собираюсь. После принесения присяги королю Белоземьи вы автоматически лишаетесь дворянских титулов, привилегий, любых иных заслуг перед Российской империей и становитесь кандидатами на ту или иную должность в моем королевстве. «Испытательный срок от месяца до года в зависимости от должности». «То есть мой ученический контракт уже не действителен Предварительно, как и подобает, прилежная ученица подняла руку Милы и задала вопрос лишь после моего одобрительного кивка. «Все верно», — подтвердил я. «Договор был заключен с Российской империей и подтвержден императором российским, а он теперь не имеет власти на территории королевства Белоземья». Глаза девушки полыхнули ярчайшей синевой, Ее такой расклад явно устраивал. Перейдем к структуре королевства. Прошу отметить, что это пока базовый вариант. Скажем так, костяк, на который по мере роста числа граждан будут наслаиваться новые подразделения. Искосо глянув на тусующихся в сторонке, но внимательно слушающих меня, Потемкина, Жукова и цесаревну Анну проговорил я. Начнем с наиболее актуального прямо сейчас, с военного ведомства. На первых порах вооруженные формирования Белоземья будут состоять из трех подразделений. Гвардия, армия и гильдия магов, перечислил я. Гвардия отвечает за охрану всех объектов королевства. Армия, соответственно, ведет боевые действия как на территории королевства, так и за его пределами. Но и гильдейские маги усиливают ту или иную структуру по мере надобности, в зависимости от конкретной задачи. Отдельно хочу отметить, что гильдия магов не является сугубо военным ведомством, хотя все маги Белоземья будут являться военно обязанными. «Я так понимаю, что один человек не может занимать должность в разных подразделениях?» — задал уточняющий вопрос Сергей. «То есть, если одаренный захотел работать в гильдии магов, то он уже не сможет занять пост в армии или гвардии?» «Да, все верно», — подтвердил я. «У магии имеется множество сфер применения и боевая, лишь одна из них. Кому-то надо и науку двигать» да и производством собственных товаров заниматься. Но, как я уже говорил, в случае опасности для королевства каждый маг будет обязан уметь воевать. В будущем я собираюсь организовать работу разнообразных отделов в каждом подразделении. Но начнем мы с малого. Итак, армия, многозначительно проговорил я. Витязь, назначаешься исполняющим обязанности главнокомандующего армии Белоземья, огорошил новостью мужчину я. э конкретно так подзавис Витязь. И смущенно ответил. Не уверен, что мне хватит компетенции, Ваше Величество. Опыта тебе не занимать, но ну а тактику со стратегией я тебе подтяну. Справишься, — безапелляционно заявил я. Испытательный срок на таком высоком посту год. Требовать буду много, но и награда высока. Хочешь заслужить дворянский титул? Так точно, Ваше Величество. Без малейших колебаний ответил Витязь. В королевстве Белоземья будет аристократия. Обвел взглядом я мгновенно притихших после такой новости людей. Но как вы уже, наверное, догадались, с этим вопросом будет не все так просто. Этот момент мы обговорим отдельно, но немного позже. Витязь, на тебе подбор офицерского состава и привлечение в армию новых кадров. На первых порах высшей сержантов звания не раздавай. А там посмотрим, как народ себя проявит. Продам войск, пока сделай четыре направления. Пехота, петоводы, боевые маги, авиация. Петоводы, авиация, еще больше охренел Витязь. «Над названием можно подумать потом», — отмахнулся я. «Со временем я собираюсь создать множество големов, в том числе и летающих, которые усилят людей и будут обеспечивать их безопасность. Мы с тобой обговорим этот момент потом наедине», — кивком указав на нежелательных свидетелей, проговорил я. «Понял, Ваше Величество», — кивнул Витязь. «Далее, Сергей, назначаешься исполняющим обязанности начальника гвардии», — перевел я взгляд на друга. «У тебя не менее ответственная задача». Начать можно с трех отделов. Королевская гвардия, элита, куда принимаются только сильные одаренные. Гвардия Белоземья, преданные королевству люди, что будут следить за порядком и охранять мирных граждан. Ну и тайная служба. И у меня есть подходящий кандидат на роль оперативника с потенциалом вырасти в начальника отдела. Да, шнырька Обратился я не к самому Сергею, а к его тени. К всеобщему удивлению, тень друга помахала рукой, тогда как ее владелец... Продолжал сохранять неподвижность. Молодец парень, далеко пойдет. Ну и гильдия магов. Перешел к последнему подразделению я. Подходящего кандидата на пост главы у меня пока нет, признался я. Тут нужен человек очень опытный. Но отдел целителей предлагаю временно возглавить Юлии. Все равно у нас пока нет кадров для создания полноценной научной группы, что будет заниматься разработками артефактов и другой экипировки. Я согласна, кивнула довольная девушка. Позже озвучу тебе требования к новобранцам», — проговорил я и продолжил. «Отдельно хочу выделить службу снабжения, которую возглавит Никифор». Перевел я взгляд на Сухаря, что топтался неподалеку. «На первых порах он будет заниматься всей материальной базой королевства, но со временем я собираюсь выделить в отдельные службы гражданское военное снабжение. Так что если есть на примете подходящие кадры, готов их рассмотреть. Это касается всех присутствующих. Нам нужны люди». Предупреждаю сразу, отбор будет жесткий. Абы кто мне не подойдет, а в случае возникновения проблем, ответственность ляжет и на того, кто рекомендовал конкретного человека. Я много требую от своих подданных, но и взамен даю немало. Мои люди не будут знать ни в чем нужды и будут использовать только самое лучшее оборудование. Взамен мне нужны преданность и трудолюбие, потому как нам придется не только отбиваться от орд врагов, но и строить самое сильное и продвинутое королевство на планете Земля, Приказываю опросить личный состав на предмет предпочтений и предоставить отчет. Ну и готовьтесь вкалывать, господа и дамы. Работа у нас непочатый край, свободная. Жду всех на утренней тренировке в 6.00». Я примерно представлял, в какие отделы пойдет народ. Орлика — чистый боевик. Так что сомнений, что она со временем возглавит отделение боевых магов, у меня нет. Тем более, кому как не некромант учиться управлять большой группой. Я не шутил, когда обещал Витязю подтянуть ему тактику со стратегией. В этом вопросе у меня имеется просто колоссальный опыт, и я могу поделиться им с другими. Артефакт ментальной передачи информации — вещь довольно редкая, а уж про сложность в изготовлении подобных предметов я вообще молчу. Но я видел такой артефакт в коллекции мистера Скруджа и обязательно заполучу его себе. милые Настя пойдут в Королевскую гвардию, тут без вариантов. Их устроит лишь элитный статус. Я не просто так выделил этот отдел. У Королевской гвардии изначально будет куда больше полномочий, чем у любой другой структуры Белоземья. По сути, туда будут попадать наиболее доверенные мне люди, которым можно без опаски поворачиваться спиной, в которых я уверен на все 100%. Юлю я знаю еще довольно плохо, но ее острый ум заметен сразу. Я специально предложил ей должность начальника целителей. Она больше тянется к исследовательской деятельности, жаждет получить новые знания. И это устремление надо поощрять. Боевых целителей мы найдем. Многие обладают слабым даром заживлять раны, которые я могу многократно усилить и вырастить высококлассных военврачей. А вот таких самородков, как Юлия, надо еще поискать. Бравая телохранительница Валя — уже готовый армейский сержант. У нее имеется соответствующая квалификация. Причем она является еще и сильным боевым магом, так что с большой вероятностью попадет в соответствующий отдел. По поводу будущего шнырьки я уже высказался. Ему сами боги велели идти в разведку. Вот только подучить его надо. Привить дисциплину, да нагружать в физическом плане побольше, чтобы не оставалось времени на проказы. «Может, ты мне от титула отказаться и к тебе в подданные пойти?» — улыбнулась виолета Когда все остальные начали разбредаться по территории. «Возьмешь?» — озорно стрельнула глазами эльфийка. «Конечно, возьму», — серьезно ответил я. «Только ты ответственный и никогда не бросишь свой народ». «Ответственная», — с грустным вздохом подтвердила виолета «И порой меня это сильно бесит. Знаешь, как иногда хочется плюнуть на все и начать делать то, чего желает мое сердце?» «Знаю», — понимающе улыбнулся я. «Сам очень долго подумывал об этом, но я тоже ответственный». «Готова поработать?» — спросил я. «Всегда готова», — тут же ответила девушка. «Мелорны?» «Ага», — кивнул я. «Надо успеть за ночь посадить как минимум 10 ростков». «Тогда не будем терять времени», — обворожительно улыбнулась эльфийка. «Встречаемся у склада через 15 минут. Мне надо переговорить с нашими гостями». "Ивнов в сторону ожидающих меня Потёмкина, Жукова и Анны проговорил я. Интересная речь, Андрей Геннадич", первым заговорил Жуков. "Я бы даже сказал, весьма содержательная. Приятно видеть, что вы думаете не только о сегодняшнем дне, но и работаете на перспективу". "Ну а как может быть иначе?", улыбнулся я. "Тот, кто не смотрит в будущее и не понимает, к чему в итоге хочет прийти, не может долго оставаться у власти. Либо сожрут конкуренты, либо свергнут соратники. «Глубокая мысль», — хмыкнул Потемкин. «Надо бы запомнить. Андрей, мы получили приказ императора и с рассветом покинем твой дом. Уверен, что справишься. Я могу оставить с тобой честь своих бойцов». «Не стоит», — без раздумий, ответил я. «Мне кажется, что я уже говорил, что привык решать свои проблемы сам. Хотя от содействия в кадровом вопросе отказываться не буду». Понимаю, что сильных одаренных, опытных боевиков вы не отпустите. Но ведь наверняка существует некая база данных тяжело раненых отставных ветеранов. От молодой крови, желающей проявить себя, отказываться тоже не стану. Вам ведь неохота возиться со слабосилками из числа простолюдинов. Основной мой критерий, вы знаете, — порядочность. Насколько это возможно, естественно. Мы посмотрим, что можно сделать. Украдкой, переглянувшись с Жуковым, не стал давать прямой ответ ректор. «Пойми меня правильно, статус Белоземья пока весьма туманен, как и его будущее». «Даю свое личное разрешение предоставить Андрею эти данные», вмешалась в разговор соревна Анна. «Вот из-за таких проволочек и подрывается доверие, господа аристократы. Своими действиями Андрей спас десятки тысяч граждан империи от смерти и меньшее, чем мы можем ему за это отплатить», выполнить столь незначительную просьбу. Вы же не думаете, что он будет тащить к себе людей силком? Ну а право выбирать свою судьбу записано в Конституции Российской империи. Вполне нормально искать для себя лучшую жизнь. А в молодом королевстве ценой мужества и трудолюбия можно достичь куда больших высот, чем где бы то ни было. Здоровая конкуренция с союзным государством за кадры пойдет России только на пользу, А то некоторые высокопоставленные не очень чиновники начали наглеть. Или даже вы вообще оборзели в край, как бы выразился один наш общий знакомый. Я еще поговорю с отцом по поводу материально-технического обеспечения армии. И как так вышло, что молодой монарх Белоземья, в отличие от нашей империи, с куда большими возможностями, смог обеспечить своих воинов передовыми образцами артефактного снаряжения, которое на порядок превосходит все то, что есть у Российской империи и куда были потрачены бюджетные средства, выделенные на закупку всего необходимого и на разработку новых образцов оружия и защитного обмундирования. Что же, претензия обоснованы, ваше императорское высочество, сконфуженно почесав затылок, был вынужден признать Жуков. Ваше поручение будет исполнено в кратчайшие сроки. Остается вопрос связи. Куда отправлять данные? Моя родовая почта пока еще функционирует, пожав плечами, ответил я. Отправляйте информацию туда. Как буду в Империи, изучу. Но не говорит же всем, что я собираюсь наладить у себя в замке доступ к сети. А то, глядишь, у старичков сердце не выдержит от сварившихся на их головы за последние сутки новостей. На самом деле тут нет ничего особо сложного. Всего-то и надо, что протянуть под землей кабель из магически устойчивых материалов и обеспечить его подключение к серверу Российской Империи. Для этого придется организовать на границе с моими землями некий погранпост, или лучше сказать, посольство. Но это надо будет сделать в любом случае, так что одно другому не мешает. Договорились, как бы подытожил разговор Потемкин. Еще раз выражаем вам свою благодарность за своевременное предупреждение об опасности и за минимизацию ущерба, Андрей Геннадьевич. Прошу меня простить, мне надо попрощаться с дочерью. мжулков сославшись на проверку личного состава, тоже откланялся тогда, как Аня осталась на месте. «Можно с вами?» — попростецки спросила она. «Я не против», — пожав плечами, ответил я. «Но предупреждаю, будет довольно скучно». «А у тебя такое бывает?» — усмехнулась девушка. «Что ни день, то приключение. Ты словно магнит для неприятностей, Андрей». «Мне это говорили», — состроил кислую мину я. «Ладно, выдвигаемся через пять минут». У склада я обнаружил озадаченную Виолетту, которая возбужденно ходила вдоль контейнеров. И стоило мне повнимательнее присмотреться, то я сразу понял причину такого поведения эльфийской принцессы. «Они буквально искрят от переизбытка энергии», — мгновенно поставила диагноз виолета «Колоссальный выброс энергии изменил ростки. Мне еще не приходилось сталкиваться с подобным феноменом. Я не могу просканировать структуру Мелорна», — пожаловалась девушка. «Они стали уникальны». Понятия не имею, каких размеров они теперь способны достичь. А уж про магические свойства я вообще молчу. Эффективность и мощь взрослого древа, по моим грубым прикидкам, возрастет раза в три или даже четыре. Я и сам это видел. Столь необычное явление, как выброс силы, действительно изменило ростки. Если выражаться земными терминами, произошла спонтанная непрогнозируемая мутация под действием запредельного внешнего раздражителя. Пришлось подключить к процессу сканирования второй уровень энергетической печати, и как только я это сделал, то невольно присвистнул от удивления. Что? Тут же поняла причину такого моего поведения виолета «Нам действительно повезло», — улыбнулся я, — «смотри». В следующее мгновение я сформировал ментальный образ истинного Мелорона, что неоднократно встречал в прошлых жизнях. Эти величественные древа могут появиться на свет только в определенных особых мирах, и ничего не имеют общего с куцами земными аналогами. Вернее, так было раньше, потому как сейчас в нашем распоряжении имеется пара сотен ростков истинных мэлорнов. «Они прекрасно завороженно прошептала виолета и у нее из глаз выступили слезинки счастья. «Серебро с золотом». «Серебро с золотом», — тихо повторил я. «Но что это значит?» — спросила эльфийская принцесса. «Я не понимаю». «Это значит, что у Земли появился шанс», — совершенно серьезно ответил я. «И наша задача будет заключаться в том, чтобы не спустить его в унитаз. Грузим ростки и выдвигаемся. Мне надо кое-что проверить. Первым делом выдвигаемся к уже посаженным древам». Нагрузив маунтов ростками Мелорнов, мы помчались к старой границе с зоной. В связи с новой информацией нам придется полностью менять схему посадки. Когда добрались до места, я озадаченно почесал затылок. Предположение подтвердилось. Мелорны, что девчонки посадили сутки назад, уже вымахали до десятка метров в высоту. Ствол истинного Мелорна, покрыт серебристыми чешуйками, а распустившиеся листья обладают золотым окрасом и испускают нейтральный тип энергии. Вернее, не так, они испускают единый тип энергии. Можно сказать, магическую квинтэссенцию — которую может использовать любой одаренный. Он великолепен. Осторожно прикоснувшись к стволу истинного Мелорна, проговорила Виолетта на глазах которой вновь появились слезы счастья. «Это волшебно», — вторила ей не менее пораженная Анна. «Истинная магия», — добавил я. «Еще один важный момент. Истинный Мелорн растет как вверх, так и вниз». Переплетения корней тоже образуют подобие ствола, а потом появляются и аналоги листьев. То есть мой план о подземных коммуникациях остается в силе. Но и все заложенные эльфами функции никуда не делись. Мелорны вскоре объединятся в единую сеть и установят прямую связь с управляющим артефактом. Вот только и геморроя на наши головы заметно прибавится. Дело в том, что молодой Мелорн — лакомая добыча. Серебряные чешуйки и листья великого магического древа невероятно ценны, и желающих завладеть ими может оказаться чертовски много. Те же мобы с огромной радостью потребляют листья мэлорнов. Но все минусы кроют уникальное свойство истинных мэлорнов. Они генерируют истинную магию, а не системный суррогат. Если мы сумеем взрастить рощу истинных мэлорнов, то она вытеснит сырую суррогатную ману великой системы сначала из зоны а потом и со всей Земли, тем самым закроет ей путь на этот голубой шарик. Но и ткань мироздания такая энергия, заодно залечит. Да, будет непросто, но я приложу все свои силы, чтобы не упустить этот шанс выгнать систему.